Введение Когда вы становитесь родителем, никто не вручает вам руководство, где описано как нужно растить детей. Но у каждого есть собственное мнение по поводу того какой режим питания лучше всего подойдет для этого крошечного существа и все очень боятся облажаться. Признаем честно кормить детей сложно Найти собственный выход из этой запутанной ситуации все равно что пытаться вести светскую беседу во время рок-концерта. Наша культура свела все вопросы питания и потребления продуктов к научным постулатам. Энергия, потребление, расход калорий. На самом деле вопрос гораздо сложнее. Правда в том, что еда — это не просто пищевая ценность и калорий. Это не только поддержание рабочего состояния тела. Принятие пищи может быть связано со взаимоотношениями, культурой, эмоциями, любовью, семьёй, историей, радостью, горем и вообще чем угодно. Питание человека и его отношения с едой выходят за рамки простых советов. Как и что делать правильно? Нет никаких пособий по данному вопросу, так как их невозможно составить. Даже мы не в силах сделать это. Перед вами не справочник, а манифест. Ода «Здоровым отношением с едой», основанная на реальности сказка о том, как вырасти, но не разучиться доверять своему телу. Это ключ, с помощью которого вы узнаете то, о чём даже не догадывались. Эта книга поможет родителям, ведь в ней мы написали о том, что знаем о еде человеческом теле, а также о том, как существовать в этом теле. Вы поймёте, как нужно действовать, научитесь восстанавливаться, сможете пересмотреть свои родительские установки и узнаете, Как не навредить будущим поколениям? Чего ожидать от книги? При создании книги мы черпали вдохновение в трудах множества людей, которых и раньше волновал этот вопрос. Мы, как врачи-диетологи и родители, прекрасно понимаем, какое влияние еда оказывает на нашу жизнь. Так что мы будем говорить о продуктах, питании и теле человека. Кроме того, мы вспомним о жёстких системах, которые загнали нас в тупик, и не дают из него выйти. Затронем тему мучительных попыток защитить своих малышей, а также поговорим о привилегиях и ограничениях, связанных с привычными представлениями о человеческом теле и жизни. Для кого эта книга? Существует много проблем, связанных с питанием, и они касаются как детей, так и семей в целом. Эта книга поможет тем родителям, которые хотят предотвратить беспорядочное поглощение пищи как голодание, так и обжорство, и в результате обращаются к идеалам, связанным с питанием и навязанным нашей культурой. Она также поможет положить конец тому, что мы называем всеобщим похудением. Если вы, ваши родители и их родители были уверены, что диета играет важную роль в жизни, а сбросить вес — это конечная цель, такая позиция проявится в процессе воспитания детей. Хотите вы того или нет? Эта книга поможет взрослым понять, что можно сделать, чтобы сохранить или восстановить интуитивное питание своих детей и научить их ценить и уважать своё тело в мире, где все хотят, чтобы мы были недовольны собой. Мы понимаем, что для всех, у кого проблемы с питанием, не подойдёт единое решение. Несмотря на то, что избирательность и крайняя привередливость в еде встречаются довольно часто, основной акцент мы сделаем не на них. Тем родителям, чьи дети питаются выборочно и отказываются пробовать новые продукты, тем, кто переживает, что их чады мало едят и для кого каждый приём пищи превращается в сражение, помогут индивидуальные терапии и структурированный подход. В результате дети станут спокойнее и будут увереннее относиться к выбору еды. Наша книга также не поможет тем, кто столкнулся с расстройством избирательного питания или крайней привередливостью в еде хотя вы и найдёте какие-то советы, касающиеся этапа «не хочу, не буду», которые так часто бывают у маленьких детей. Модель «Три ключа» не заменит лечение расстройства или медицинской помощи врача или диетолога. Не все властны над своим телом. Когда мы начали работать над книгой, стало понятно, что мы не сможем помочь своим детям, да и кому бы то ни было, сформировать приятные взаимоотношения с едой и собственным телом, не принимая в расчёт сложившуюся социальную ситуацию. Если не затрагивать эти вопросы, мы не избавимся от телесных страданий, травм и жестокости. Если мы с вами, вы, мы, родители, опекуны, врачи, сотрудники системы здравоохранения, те, кто связан с продуктами питания или расстройствами пищевого поведения, хотим, чтобы люди жили благополучно, испытывали покой и уверенность в себе, доверяли своему телу и точно знали, что едят, нужно выйти за рамки проблем, с которыми сталкиваются лишь привилегированные слои населения. Несправедливость и неравенство в том, что касается продуктов питания и человеческих тел, достигают куда больших масштабов, чем кто-то из нас может себе представить. Многие люди не испытывают и никогда не будут испытывать уверенности в своём теле. Каждый шестой ребёнок в США не знает, когда ему удастся поесть в следующий раз. Системы, которые, казалось бы, призваны обеспечить равенство и справедливость в вопросах питания, не работают. В них процветают коррупция и элитарность. Прямо сейчас примерно 25 миллионов женщин, мужчин и детей становятся жертвами торговли людьми. Их принуждают к труду, сексуальной эксплуатации или делают рабами. Во всех регионах США найдутся и продовольственные пустыни, и следы пищевого апартеида. Речь о тех районах, где здоровая и недорогая пища недоступны для местных жителей. Реальность такова, что миллионы людей находятся в ужасном положении, если говорить о продуктах питания и состоянии человеческого тела. Несправедливо также, что те, у кого недостаточно продуктов, подвергаются более высокому риску развития расстройств пищевого поведения и хронических заболеваний. Этот риск ещё возрастает, если говорить об иммигрантах, о отделённых от семьи, лишённых тепла и поддержки, инвалидах и людях нетрадиционной сексуальной ориентации. Перечисленные группы населения подвергаются большему риску не из-за биологических, а культурных особенностей. Расизм, особенно по отношению к чернокожим, Уверенность в господстве белых, которая наблюдается в США и других развитых странах Запада, привели к тому, что многие из нас лишились уверенности в себе и интуитивного питания. Мы считаем, что недостаточно хороши, пока недостаточно худы. Превосходство белых, гомофобия, ксенофобия, трансфобия, эйблизм и фетфобия вот главные факторы, приводящие к тому, что у людей недостаточно ресурсов, чтобы полноценно питаться, нет безопасного жилья, и они не получают необходимой медицинской помощи, чтобы справиться с физическими и психическими недугами. Жизнь в маргинализированном теле в нашей культуре может вызвать ПТСР, расстройство пищевого поведения, изнуряющую тревожность, неадаптивное поведение или даже суицид. Если у вас нет времени или ресурсов, чтобы заботиться о себе, Если вы хотите иметь другое тело или чувствуете потребность освободиться от него, это результат нашей культуры и сложившейся системы. Они твердят, что наши тела недостаточно хороши и не заслуживают уважения, заботы и любви. Мы — два белых человека, обладающих невероятными привилегиями и социальным влиянием. И мы хотим обозначить, что на способность стать интуитивным едоком влияют социальная система и дискриминация. Частично мы имеем представление о маргинализации, но со многими случаями притеснения нам даже не придётся столкнуться. Отсутствие личного опыта не даёт нам в полной мере осознать, какие убеждения проповедуют маргинализированные группы населения и как они ведут себя в стремлении стать интуитивными едоками. Одна из главных целей написания этой книги — создать продукт, который был бы доступен большинству родителей, интересующихся вопросами детского питания и предотвращения расстройств пищевого поведения, а также желающих, чтобы их чады чувствовали себя уверенно в своём теле. Мы хотели создать книгу, которая будет доступна и понятна, и информацию, с которой вы сможете со знанием дела применить на благо своих родных, учитывая их индивидуальные потребности, а также биологические и нейробиологические особенности. Подозреваем, что мы не сможем ответить на все вопросы слушателей, особенно в том, что касается индивидуальных проблем, связанных с приёмом пищи. Больше информации по этой теме вы можете найти в работах Ивлен Трибл и Элис Рэш, создателей «Концепции интуитивного питания», а также в трудах Эллен Сеттер и по разделению ответственности и в исследованиях доктора Нивы Пайрон и Трейси Тилка, посвящённых эмбодименту. Познакомьтесь с концепцией ответственного питания и привередливости в еде Кати Роуэлл и Джанны Кормак с теориями привязанности раннего развития детей, над которыми трудились Дэниел Сигел, Тина Пейн Брайсон, Джанет Лэнсбери и множество других людей. Основы в этой области заложили фетактивисты активисты и пионеры борьбы за принятие размеров тела. Вот лишь часть ресурсов, с которыми вы можете познакомиться после прослушивания этой аудиокниги. Родители сталкиваются с бесчисленным количеством проблем, когда речь заходит о питании, и единого решения для всех нет. Эмбодимент. Давайте поговорим об осознании нашего тела или эмбодименте. Вы не раз встретитесь с этим термином, слушая эту книгу. Говоря о здоровых отношениях с едой и телом, мы подразумеваем его осознание. Это обширная концепция, и мы познакомились с ней по большей части благодаря Ниве Пайрон. Интуитивное питание — лишь одна капля в море эмбодимента. Это важная часть, но сама концепция намного шире. Когда мы говорим об эмбодименте, речь идёт об осознании себя как личности и жизненном опыте — «Все мы многогранны, и нельзя отделить и изолировать друг от друга все стороны себя». В этом клубке переплелись цвет кожи, религия, размеры тела, осознание своей гендерной принадлежности, национальность, состояние здоровья, социально-экономические факторы и много чего ещё. Интуитивное питание. Новорождённые приходят в этот мир и интуитивно понимают, как нужно сделать первый вздох, и что нужно заплакать, чтобы их покормили. У них есть врождённая уверенность в том, что заботящиеся о них взрослые дадут им всё, что нужно для жизни. Подобная интуитивная мудрость — ключ к выживанию. Младенцы понимают, когда проголодались и когда насытились. Интуитивное питание — это наше врождённое свойство в буквальном смысле. Наши мозг и тело спроектированы природой так, что прекрасно понимают, когда и сколько есть. Но это свойство часто теряется в процессе взросления. И вот уже понадобилось написать целую книгу на эту тему. Мы решили, что стоит начать её с того, чтобы растолковать, о чём конкретно пойдёт речь. Интуитивное питание, ИП, — это динамичная взаимосвязь инстинктов, мыслей и эмоций. Концепцию интуитивного питания часто понимают неправильно и сводят к одному из двух кратких утверждений. «Ешьте, когда голодны, и остановитесь, если насытились», «Ешьте, что хотите и когда хотите». Оба утверждения оставляют без внимания один важный момент, который делает ИП столь эффективным и здоровым подходом. Давайте познакомимся с интуитивным питанием поближе. Инстинкт. Когда люди впервые узнают об ИП, они считают, что речь идёт о нашем природном инстинкте. Ищи пищу, когда голоден, и прекращай есть, когда сыт. Благодаря нейрохимическим связям и гормонам, регулирующим аппетит, мозг контролирует, когда, сколько и что именно мы хотим есть. Мы называем это желанием. Мы не умеем сознательно контролировать свои инстинкты и аппетит. Многие люди считают, что чувство голода и тяга к еде — это плохо или неправильно. Но корни подобных представлений уходят в пуританские традиции. Ваши позывы естественны, но сложившаяся культура питания наделила их негативным обликом, и теперь вам кажется, что с вами что-то не так. Когда мы пытаемся побороть свои инстинкты и, скажем, начинаем считать калории вместо того, чтобы ориентироваться на чувство насыщения, мы сбиваем систему обмена информацией внутри нашего тела и посылаем противоречивые сообщения в мозг. Наши инстинкты мудры и играют важную роль в интуитивном питании. Мысли. Мысли тоже играют важную роль, когда мы принимаем решение, что и когда есть. Особенно мысли о собственном теле и о еде. Наибольшее влияние на аппетит, желание есть и выбор продуктов оказывают мысли о похудении. Теории воздержания и привыкания — рычаги психологического влияния для интуитивного едока и два мощных инструмента, определяющих наше поведение. Например, когда вы думаете... «Мне не стоит это есть» или «С понедельника сажусь на диету», чаще всего происходит вполне ожидаемый бихевиоральный ответ «Вы переедайте. Напротив, если вы думаете «Я съем это позже, когда проголодаюсь», «Нет необходимости есть прямо сейчас, ведь я пока не хочу», у вас не возникает побуждения принимать пищу только потому, что она доступна. Мы биологически спроектированы так, чтобы избегать голода» а диета подсознательно воспринимается мозгом как голодание. Если наши мысли не сосредоточены на ограничениях или отказе от еды, мы способны жить в настоящем. Вот пример мыслей, которые посвящены текущему моменту и не связаны с отказом от пищи. «Насколько я голоден? Чего бы мне хотелось?» «Когда захочу, я смогу поесть». Подобные мысли не приводят к перееданию. В этом нет необходимости ведь вы можете получить желаемое, как только проголодаетесь. Потребность в переедании возникает из-за угрозы лишения еды. Вы думаете, что вам придётся отказаться от чего-то, что долгое время вы не сможете употреблять определённый продукт, что вам нельзя что-то есть, или ощущаете чувство вины из-за того, что съели что-то. Подобные мысли, связанные с похудением, оказывают сильное воздействие на интуитивное питание. Мы ещё познакомимся с ними подробнее дальше. Эмоции. Когда мы говорим о еде, эмоциональное переедание часто воспринимается как негативное явление. Но его не избежать, ведь эмоции — это часть нашего пищевого опыта. Несмотря на то, что концепция похудения накладывает табу на эмоциональное переедание, в нём нет ничего плохого. Эмоции — это часть интуитивного питания. Они помогают регулировать аппетит, определяют наши желания — и влияют на способность справиться с ситуацией и успокоиться. Чем более развита наша способность принимать свои чувства, тем лучше мы понимаем, почему и как они влияют на желание есть. Когда наши эмоциональные потребности не удовлетворены, еда часто становится быстрым и эффективным способом справиться с ситуацией и успокоиться. Это поразительно, и важно осознать, что осуждение эмоционального переедания отдаляет нас от заложенных природой мудрых механизмов, позволяющих понять, сколько пищи употребить. Дети, как и взрослые, тоже испытывают потребность в том, чтобы адаптироваться к ситуации и успокоиться. И еда может стать способом удовлетворить эмоциональные потребности, отвлечься и восстановить душевное равновесие. Возможно, вы замечали, что когда вы грустите и когда испытываете стресс, вы едите по-разному. А если вы взволнованы или обеспокоены, чрезмерно тревожные дети могут отказываться от еды, принимать пищу, чтобы успокоиться, или не испытывать чувство голода вовсе. Наши эмоции влияют на пищевое поведение. Мы очень хотим есть или не ощущаем особого аппетита. Сочетание этих трёх источников информации, инстинктов, мыслей и эмоций формирует уникальное интуитивное пищевое поведение. Такой едок ориентируется на внутренние сигналы, которые посылают мозг и тело, в противовес информации, поступающей извне. Правила и данные, транслируемые окружающим миром, не связаны с вашей сущностью. Например, когда вам говорят о хороших и плохих или полезных и вредных продуктах, запрещают есть определенную еду или даже наоборот заставляют. Суть интуитивного питания заключается в способности заглянуть в себя, довериться своему телу и позволить себе есть. Интересный факт. Десятки тысяч лет люди эволюционировали, полагаясь на интуитивное питание, и только примерно в последние 200 лет мы стали одержимы похудением. А специальные инструменты, определяющие наши пищевые привычки, такие как калории, фитнес-браслеты и маркировка продуктов питания, появились всего несколько десятилетий назад. По мере знакомства с книгой мы вернёмся к динамичной взаимосвязи инстинктов, эмоций и мыслей. Почему появилась эта книга? Мы так сочувствуем родителям, которые приходят к нам в поисках совета из с кучей проблем. Мой ребёнок ворует еду. Дочь хочет есть только сладкое. Он боится есть. Сын теряет вес и набирает вес. И мы переживаем. Я пытаюсь заставить детей есть овощи, но они отказываются. Меня тревожит, что с ними будет. Родители, опекуны, мы вас слышим. Вы хотите для своих детей лучшего, стараетесь поступать правильно, но не знаете, что дальше предпринять. Возможно, в глубине души вы понимаете, что строгость и контроль — не лучший выбор, но взрослые испытывают чудовищное давление. Предполагается, что они должны вырастить прекрасных, здоровых и успешных детей — В такой ситуации практически невозможно не растеряться. Мы уверены, что люди постоянно сосредоточены не на том, на чём стоило бы. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, то, что ещё в детстве дети утрачивают естественную здоровую взаимосвязь между телом и пищей. Редко можно наткнуться на книгу или услышать от врача о том, что здоровые взаимоотношения с едой — оказывают весьма благотворное влияние на протяжении всей жизни человека. И, напротив, не нужно далеко ходить, чтобы узнать о неправильном питании, услышать о необходимости ограничить употребление сахара или углеводов либо о риске детского ожирения. Подобная информация окружает нас, и нужно быть сверхчеловеком, чтобы прожить жизнь, не говоря уже о воспитании детей, и не поддаться её воздействию. И это сбивает с толку. Собственно, стратегии и решения, которые предлагаются родителям, чтобы обеспечить хорошее здоровье и правильное питание детям, приводят к обратным результатам. Многие правила в отношении питания, которые кажутся безобидными, дают противоположный эффект, и родители наблюдают это у себя дома. Взрослые настолько охвачены мыслями о похудении, что невольно передают эту установку своим детям, и СМИ, и посредством социального общения. Мы получаем невероятно убедительные модели, касающиеся человеческого тела, определены его размер, форма, пол, цвет кожи, стандарты красоты, физические параметры и так далее. И это влияет на формирование уверенности в себе и самоуважения у молодёжи. Мы понимаем, что дети и взрослые не уверены в том, каких правил придерживаться в отношении питания. Но есть и хорошие новости. Мы всегда можем помочь подрастающему поколению да и другим членам семьи тоже, и они превратятся в уверенных в себе едоков, практикующих здоровые взаимоотношения с едой и собственным телом. Нам нужно поговорить о психическом здоровье. Нельзя написать книгу о здоровье, умолчав о его психологических аспектах. Неважно, что ест ваш ребёнок и насколько физически здорово его тело. Если он испытывает эмоциональные и психологические страдания, то не будет счастлив. Мы часто напоминаем об этом родителям. Когда взрослые озабочены пищевыми привычками своего чада, очень часто приходится учитывать и вопросы или проблемы психологического характера. И родителям и обществу в целом пора вынести взаимоотношения с едой и телом на первое место, а вопросы, связанные с внешностью и весом, отодвинуть на задний план. Таким образом, нам удастся сконцентрироваться на психическом здоровье. А вдруг подобные сообщения и оказываемое давление отражаются на психическом состоянии детей? Готовы ли мы пожертвовать их душевным здоровьем ради определенной цифры на весах или соответствия постоянно меняющимся и недостижимым стандартам красоты? Разумеется, нет. Возможно, до этого момента вы даже не осознавали, в какую ловушку вас заманили. Обычно посыл в отношении физического и психического здоровья следующий. Важно поддерживать здоровый вес и здоровые пищевые привычки. Если поддерживать здоровый вес и правильно питаться, психическое здоровье тоже будет на высоте. Возможно, вы даже не будете думать о нем, если не возникнут конкретные проблемы. Мы же предлагаем рассуждать следующим образом. Необходимо заботиться о физическом здоровье и любить своё тело вне зависимости от его размера. Доказано, что интуитивное питание намного полезнее и здоровее любых диет или ограничений в еде. На наше здоровье влияет много факторов, как физических, так и психических. Иногда мы даже не осознаём, насколько сильно воздействуют на нас какие-то вещи, и в их числе негативный опыт, связанный с нашим телом. Очень часто люди чувствуют себя нелюбимыми и ограничивают себя в еде, стремясь изменить параметры своего тела. Они то сидят на диете, то набирают вес, сталкиваются с клиническими или субклиническими расстройствами пищевого поведения, становятся одержимы здоровым питанием, орторексия, стыдятся своего тела либо пищевых привычек или считают, что необходимо придерживаться определенной концепции, чтобы быть счастливыми. САМОСОСТРАДАНИЕ Быть родителем непросто. А из-за того, что вы осознаёте свои ошибки и стараетесь изменить тактику, задача только усложняется. Все мы через это проходим. Все мы несовершенны. И мы поняли, что очень важно научиться сострадать себе. Что же такое самосострадание? Вместо того, чтобы безжалостно осуждать и критиковать себя, За различные недостатки или дефекты проявите самосострадание. Будьте добрее, относитесь к себе с пониманием, когда терпите неудачу. В конце концов, кто сказал, что вы должны быть совершенны? Кристин Неф, доктор философии. Мы снова и снова будем поднимать эту тему, ведь так легко забыть о самосострадании и вернуться к самобичеванию. Мы не сможем стереть прошлое и начать всё заново, как бы нам этого не хотелось. Зато мы можем изменить ситуацию и научиться с состраданием относиться к себе и к своим детям. Питание — это не только еда, но и тело. Когда вы будете слушать аудиокнигу, вам часто будет встречаться сочетание «еда и тело». Этот труд о питании. Так зачем же так много говорить о взаимоотношениях ребёнка со своим телом? Разве не лучше сосредоточиться на правильном взаимодействии с едой? На самом деле, разделять эти два аспекта нельзя. От того, как мы оцениваем своё тело и как себя в нём чувствуем, зависят наши мысли и поступки. Опираясь на взаимосвязь со своей физической оболочкой, мы принимаем решение о том, как, когда и сколько есть. Если у ребёнка позитивные взаимоотношения с телом, он будет инстинктивно заботиться о нём и кормить его. Если же опыт негативный, Чадо будет игнорировать потребности организма, подавлять свои позывы и желания и может даже причинить себе боль. Зная о подобной взаимосвязи, вы поймёте, как тесно связаны психическое и физическое здоровье, особенно если мы говорим о питании. Что значит здоровые взаимоотношения с едой? Хороший вопрос. И мы попробуем сделать так, чтобы вы нашли на него ответ и помогли своим детям. Вот несколько идей, как можно описать здоровые взаимоотношения с едой. Разумеется, список неполный. Вы не беспокоитесь по поводу того, хорошую или плохую пищу едите, и не чувствуете, что должны питаться определённым образом. Когда это возможно, вы хотите съедать такое количество продуктов, которое позволит пополнить запасы энергии и почувствовать удовлетворение, если говорить о подрастающем поколении, Это количество, необходимое для роста и развития. Если вы проголодались, вы обычно это понимаете и позволяете себе поесть, не ругая себя и не испытывая чувства вины. Если необходимо выбрать, вы предпочтёте достаточное количество пищи здоровому питанию. Вы разрешаете себе проявлять гибкость и принимать спонтанные решения, когда дело касается еды. Вы способны остановиться, когда чувствуете, что наелись, потому что знайте, что позже, когда проголодаетесь, сможете поесть ещё. Здесь мы вынуждены признать, что подобное утверждение будет неверным, если речь идёт о тех, кто не получает гарантированного питания и не знает, когда ему или ей удастся поесть в следующий раз и насколько обильной будет пища. Выстроить здоровые взаимоотношения с едой можно и в этом случае, Но мы хотим отметить, что уверенность в том, что поесть получится, — это большое преимущество. Вам не мешают жить мысли о том, что именно вы едите и как выглядит ваше тело. Снова прослушайте перечисленные ранее пункты, но на этот раз представьте себе младенца или малыша 2-4 лет. Можно ли подобным образом описать пищевые привычки маленького ребёнка? Скорее всего, да. Малыши, как правило, формируют позитивные взаимоотношения с едой, по крайней мере, пока в них не вмешиваются социальные факторы или взрослые. Например, ребёнок не получает еду, когда он голоден. А как насчёт нездоровых взаимоотношений с едой? Какие у нас появляются мысли и убеждения? Мозг большинства людей порождает в такой ситуации множество разных правил. Далее всего лишь несколько примеров того, как нездоровые отношения с едой проявляются в виде проблематичных правил или установок. Родители уверены, что им нужно контролировать, как ест ребёнок, потому что он не в силах делать это самостоятельно. Вы считаете, что определённый вес, размер или форма тела — важные условия для того, чтобы быть здоровым. Вы считаете, что не заслуживаете есть то, что вам хочется, пока не достигнете определённого веса или не выполните нужное количество упражнений. Вы считаете, что все должны стремиться быть здоровыми и быть в форме. Вы ощущаете чувство вины, когда едите. Вы верите, что управлять своим весом или весом ребёнка просто. Достаточно лишь считать количество потребляемых и сжигаемых калорий. Итак, что вы чувствуете, прослушав эти два списка? Вероятнее всего, вы надеетесь, что большая часть утверждений из первого списка описывает взаимоотношения вашего ребёнка с едой. Возможно, вы заметили, что некоторые или все утверждения уже не соответствуют действительности и хотели бы изменить ситуацию. Вот об этом мы и будем говорить. Наши дети заслуживают того, чтобы чувствовать себя любимыми, полноценными и желанными вне зависимости от того, как они выглядят. Им не стоит тратить энергию на волнение по поводу того, сколько они употребили калорий и не нарушили ли правила питания. Наши чады достойны того, чтобы следовать своим увлечениям, не отвлекаясь на контроль веса и не переживая по поводу того, как выглядит их тело. Мы знаем, что вы любите своих детей безусловной любовью. И мы также понимаем, что послания могут быть неоднозначными. И поэтому мы выступили со своим манифестом.